Глава семнадцатая. «Ты им рассказал?» – спросил Виктор. В хлеву темнице было тихо. Узники ждали ответа. Дед Федор невесело усмехнулся разбитыми губами. «Меня пытали, Золотой. А уж в этом деле инквизиторы толк знают. Я же...» Помор опустил глаза. «Я всего лишь слабый старик». «Значит, крестоносцам теперь все известно», — донесся голос змейки. Стрелец Баба, вцепившись в прутья решетки, обличительно смотрела на старейшину. «Они бы все узнали, и без меня», — тихо ответил тот, так и не подняв глаз. «Если бы сопоставили метки на карте с военными объектами, на которые инквизиторы натыкались в большом котле. Они ведь...» Наверняка уже находили там что-нибудь. Ну или нашли бы, рано или поздно. Это было похоже и на правду, и на самооправдание. Виктор пошевелился. Руки и ноги начинали слушаться. Рядом завозились Костоправ и Василь. «Где сейчас карта?» — спросила Змейка. «Не здесь». Дед Федор уныло покачал головой. «Брат Себастьян забрал ее с собой». «Он покинул остров?» — вмешался в разговор Василь. «Да», — кивнул старейшина. Отплыл на дракаре ярла Хенрика. «Так значит и костяника», — произнес Виктор. Договаривать не было нужды. «Она тоже отправилась с ярлом», — подтвердил его догадку дед Федор. Всех прочих пленников Хенрик подарил своим воинам, вассалам и союзникам. — Как давно он отплыл с Соловков? — спросил Виктор. — Да уж, неделя прошла. Брат Себастиан хочет поскорее доставить карту верховному магистру, а Хенрик подготовится к западному походу. — Скверно, — подумал Виктор. Очень, — Очень-очень скверно. Что-то зло прошипело из своей клетки змейка. Коротко, но емко выматерился Костоправ. «Остальных пленников викинги тоже уже вывезли», — продолжал дед Федор. «Ну а ты тогда какого ражена здесь?» — угрюмо осведомился Костоправ. «Я вроде как пленник инквизиторов», — вздохнул старый помор. «Меня пока оставили, на всякий случай». «На какой такой случай?» — насторожился Василь. «Зачем тебя оставили, дед Федор?» «На Соловки возвращались промысловые и сторожевые кочи. Я мог пригодиться, чтобы заманить их, если команда почует неладное». «И что?» — фыркнул Костоправ. «Пригодился?» «Нет, справились без меня», — повесил голову старик. «Викинги уже на берегу захватывали экипажи и суда и сразу отправляли добычу к себе». «Все к вернулись?» — спросил Василь. Дед Федор кивнул. «Вы были последними». На несколько секунд в темнице повисла пауза. «Сколько здесь народу?» — наконец обратился Виктор к сломленному старейшине. «Не считал», — ответил тот. Но викингов много, вам не сбежать. — Я не видел у пристани ни одного дракара, — заметил Василь. — А их здесь и нет, — пожал плечами старейшина. Большая часть кораблей ушла с добычей в Скандинавию. Несколько судов патрулируют море и, если надо, гонят коча на соловки. Виктор вспомнил дракары, преследовавшие их после схватки с Муржом. «Хотя, наверное, эти корабли тоже скоро вернутся», — добавил старик. «Больше-то им в море делать нечего». «А крестоносцев в крепости сколько?» — задал Виктор следующий вопрос. «Брат Себастьян оставил только одного рыцаря, брата Фридриха, белобрысый такой. Он тут наших козюль сжег». Помор печально усмехнулся. «Святая инквизиция объявила...» Несчастную скотину исчадием скверны. Козлиная морда, рога и копыта хрестоносцам видителей не понравились. Ну и еще у брата Фридриха есть тут одно дело. Дед Федор замялся. «Какое?» — поторопил Виктор. «Вас встретить и допросить», — ответил старейшина, глядя куда-то в сторону. «Инквизиторы хотят побольше узнать о сибирском княжестве». «Погоди, погоди!» — снова встряла в разговор змейка. «Ты что, сдал нас, старик? Нас здесь ждали, да?» Дед Федор отвел глаза. «Не дай бог вам испытать инквизиторские пытки!» шевельнулись разбитые губы. «Вот такими пытками расскажешь все, что знаешь!» «Ах ты ж, сука!» — перешла на змеиное шипение стрелец-баба. Костоправ выразился грубее, жёстче и хлёще. «Башку сверну мне!» В заключении долгой матерной тирады пообещал лекарь. И, судя по всему, это была не пустая угроза. Лекарь, угрожающий, шагнул к клетке старейшины. Дед Фёдор испуганно отступил от решётки и снова забился в свой угол. Василю и Виктору с немалым трудом, но всё же удалось утихомирить Костоправа. «Мой вам совет!» — тихим бесцветным голосом произнес дед Федор. «Когда придет брат Фридрих, не нужно показывать характер и строить из себя героев. Я пробовал. Ни к чему хорошему это не привело. Брат Фридрих служит палачом при инквизиторском посольстве, и то, что ему нужно, он из вас все равно вытянет рано или поздно. Лучше отвечать на его вопросы сразу». Костоправ уже открыл рот, чтобы высказать свое мнение на этот счет, но не успел. Лязгнула дверь темницы. В полуподвал спустился рыцарь святой инквизиции.